Глава 17 Диана У наших ног плясал огонь. Черный дым окутывал наши тела. Я перенесла нас прямо ко входу в великое поместье. По смутному описанию, которое дал Логан, я поняла, что попала в нужное место. Здание выглядело как настоящий замок. Стены были выполнены из темного камня, а по углам основного здания возвышались башни с множеством маленьких окошек. Вдоль мощенной подъездной дорожки светились яркие огни. Здание было окружено садами и аллеями, аккуратные дорожки вились между кустами и клумбами. Перед входом было припарковано столько машин, что я невольно занервничала. Я подвинулась, поддерживая Логана, который переложил на меня значительную часть своего веса. «Логан, ты знаешь, где они будут?» «Третий этаж!» — проворчал он. «Итак, отправляемся на третий этаж». Возгласы и крики наполнили комнату, когда мы материализовались прямо посреди комнаты. Дым рассеялся, Половицы из красного дерева треснули под моими ногами. Где-то вдалеке раздался звон бьющегося стекла. Люди, сидевшие вдоль длинных белых столов, заставленных едой, остановились и уставились на нас слоганом. Среди них я увидела несколько знакомых лиц. Они принимали участие в моем допросе. Все они привели себя в порядок, надев платья и смокинги вместо тактического снаряжения, в котором я привыкла их видеть. «Прошу прощения, я прервала вечеринку?» В толпе сидели несколько смертных, но энергия в комнате подсказывала, что в комнате было куда больше небожителей, чем мне бы хотелось. Их глаза загорелись и едва не прожигали меня насквозь. Некоторые из них вытащили свои ружья, щелкнули предохранителями и направили дуло на меня. Шепоты, и вздохи наполнили комнату, когда они разглядели мою окровавленную одежду и еще более окровавленную фигуру рядом со мной. Им потребовалось мгновение, чтобы узнать в логане одного из своих. Без этих проклятых наручников — Мои силы полностью восстановились, и я повернулась к единственному человеку, которого искала. Я почувствовала, как он приближается задолго до того, как увидела его. Он излучал энергию, словно оголенный провод под напряжением. Остальные члены лиги встали позади него, и все вместе они излучали такую силу, что я с трудом сдерживала тошноту. «Я прожил несколько тысячелетий», — эхом отозвался его голос из глубины толпы. «И меня трудно удивить, но тебе снова удалось это сделать». «Здравствуй, любимый, я тоже по тебе скучала», — промурлыкала я. Толпа расступилась, Лиам подошел. Я подняла Логана за порванный воротник» у меня есть кое-что для тебя». Эмоция в глазах Лиама промелькнула так быстро, что я даже не успела ее уловить. «Страх? Облегчение? Любопытство?» Пронзительный голос прорвался через толпу, привлекая всеобщее внимание. «Логан!» — закричала невера, пробираясь через смертных. Он метнулся вперед, остановив ее стремительный порыв. Невера замерла. Подол серебряного платья всколыхнулся вокруг ее лодыжек. Я притянула Логана к себе, заставив его застонать от боли. Держа его одной рукой, я покачала головой. «Не так быстро. Опустите оружие. Я спасла его и могу покончить с ним так же быстро». Ты не сделаешь этого, сказал Винсент, шагнув вперед с пылающим мечом в руке. Тебя уничтожат в ту же секунду. Я улыбнулась, обнажив клыки. Хочешь поспорить? Я сжала руку, и Логан снова застонал от боли. Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Голос неверы превратился в тихое всхлипывание. «Чего ты хочешь?» Все замолчали. Его тон был громким и властным. Я пожала плечами. «Все просто. Я хочу перемирия». Винсент рассмеялся, но никто его не поддержал. Челюсти Лиама сжались, словно одна эта мысль вызывала в него отвращение. У тебя нет надо мной власти, и я не должен заключать с тобой никаких сделок. Я мог бы, не раздумывая, убить тебя прямо здесь и сейчас. Ты действительно дерзкий, высокомерный сукин сын, да? Если ты такой сильный, то почему твой мир все равно уничтожен? Следи за языком. Его слова прозвучали, как угроза и я знала, что он может ее исполнить. Я пожала плечами и схватила Логана за руки, прижимая его к себе. «Ладно, можешь не соглашаться. Так или иначе, ваш мальчик истекает кровью. Почему бы мне не ускорить его смерть?» Я отдернула его голову за волосы, обнажая горло. Коснувшись клыками шеи Логана, я услышала задыхающийся крик Неверы. «Нет! Остановись!» Я наблюдала за ними, прижавшись губами к пульсирующей вене Логана. Лиам сделал шаг вперед, и невера сжала его руку почти мертвой хваткой. Она не смотрела на него, словно боялась отвести взгляд от Логана и меня. «Самкиэль! Лиам! Пожалуйста! Пожалуйста!» — умоляла она. Невера глубоко вздохнула, сдерживая слезы, и прошептала. «Я не смогу без него жить!» Я видела, как глаза Лиама наполнились яростью, как сжалась его челюсть. Усмехнувшись, я провела языком по шее Логана и подняла голову. Мои клыки втянулись, и я поняла, что выиграла этот раунд. Их союз был неделим, и если Лиам откажется, он не просто потеряет Логана. Он потеряет и Неверу. Она никогда не простит ему смерти своей второй половинки. Лиам посмотрел на меня, выражение его лица никак не изменилось. «Дай угадаю. Тебе нужна защита?» Я кивнула, и Винсент громко вздохнул. «Но не для меня», — сказала я. Лиам пристально посмотрел мне в глаза, скрестив мускулистые руки на груди. «Для кого?» «Для моей сестры». Толпа снова загудела. Все взгляды в зале были прикованы к нам. Даже не Вера на мгновение посмотрела на меня, отведя взгляд от Логана. «Зачем Игморутенам нужна защита?» Винсент вмешался, прежде чем я успела ответить. Он посмотрел на Лиама, указывая на меня своим мечом. «Ты не можешь рассматривать это!» «Она не Игморутен, как я!» — отрезала я, перебивая Винсента. Лиам повернулся ко мне, и я продолжила: Я помогу тебе найти то, что они ищут. Помогу тебе убить его. После этого ты можешь делать со мной все, что захочешь. Я твоя. Ты можешь убить меня или навечно запереть в камере, мне все равно. Но для нее я прошу неприкосновенности. Она ни в чем не виновата, и никогда не была. Лиам ничего не сказал и не шевельнулся. На секунду я испугалась, что он откажется. Я сжала Логана чуть сильнее, заставив его зашипеть. «Мы договорились?» «Если я соглашусь, ты никогда не окажешься на свободе. Ты заплатишь за совершённое тобой преступление. Ты это понимаешь?» независимо от помощи, которую ты окажешь. Я знала, что это значит, но мне было все равно. Я в любом случае умру, но Габи будет в безопасности, и может у нее наконец будет жизнь, о которой она всегда мечтала. Они смогут защитить ее, и если Каден будет мертв, она будет свободна. Не было смысла спасать меня, если сейчас у меня все равно нет жизни. Слова Габи отчетливо прозвучали в моей голове. Я кивнула в знак согласия. Я согласна, но мне нужно больше, чем твое слово. Он прищурился, словно не мог поверить в то, что я осмелилась об этом просить. Мое слово ⁇ закон. Никто не посмеет ослушаться. «Прости, Чарли. У меня проблемы с доверием. Мне нужно что-то более надежное». Моя улыбка медленно становилась шире. «Подпишем наш договор кровью. Моей и твоей. Тогда он будет нерушим. Прямо сейчас». Винсент снова прервал его. «Лиам, нет!» «Тише!» — скомандовал Лиам, не отводя от меня взгляда. Винсент встал, словно вспомнив, кто здесь главный. Я закатила глаза, глядя на то, как он демонстрирует свое превосходство, прежде чем напомнить, кто у меня в руках. «Ваш мальчик вот-вот угаснет. Я только прижгла его раны, но не заживила их. Невера повернулась к Лиаму, не отпуская его руки. Лиам, пожалуйста, умоляю тебя. Ты не можешь, повторил Винсент. Из-за чего невера бросила на него убийственный взгляд. Возможно, я недооценила ее силу. Тик-так, закричала я, напоминая им, что он все еще истекает кровью. «Не забывайте, что его пульс становится медленнее!» Лиам глубоко вздохнул, прежде чем расправить плечи. «Хорошо». Он сжал кулак, его кольца засветились, и в руке загорелся серебряный клинок. Осторожно отстранившись от неверы, он разрезал ладонь. «Винсент издал недовольный стон», Остальные в толпе начали перешептываться. Невера прижала руки к рту, сконцентрировавшись только на спасении Логана. Лиам подошел ближе. На его ладони собралась небольшая лужица серебристой крови. «Значит, ты все-таки можешь истекать кровью». Лиам не ответил, остановившись перед Логаном и мной. Его каменное выражение лица смягчилось, когда он посмотрел на своего друга. Я не отвела взгляд, приподняв Логана, чтобы он стоял прямо. Я использовала его в качестве щита на случай, если Лиам передумает и решит меня убить. Я выпустила клыки и глубоко прокусила свою ладонь. Я протянула Лиаму руку. Кровь капала на пол. Повторяй за мной. Кровь за кровь. Моя жизнь связана с твоей, пока сделка не будет завершена. Я отдаю тебе жизнь моего Создателя в обмен на жизнь моей сестры. Она останется свободной, невредимой и живой, иначе сделка будет расторгнута. После этого моя жизнь принадлежит тебе» и ты можешь распорядиться ею, как хочешь. Он глубоко вздохнул, и я задержала дыхание. Я боялась, что он отступит, но он протянул мне руку. Его крепкая мозолистая рука сжала мою. Я почувствовала, как сквозь меня прошла волна раскаленного электричества. Оно не жгло меня изнутри, как раньше но заставила всю мою нервную систему работать на пределе. В этот момент я поняла, что совершила огромную, ужасную ошибку. Я смотрела на Лиама, и образы быстрые и жуткие один за другим проносились у меня в голове. Он не знал о моей силе, не знал, что я могла видеть, но я видела всё. Он был одет в серебряные боевые доспехи. На этот раз я могла разглядеть каждую деталь. В центре нагрудника располагался герб с тремя львиными головами. Несмотря на массивное мускулистое тело, он двигался с грацией хищника. Судя по крови и внутренностям, покрывавшим его доспехи, он был вселяющим ужас королем-воином из легенд — У него много имен, и все они означают разрушение. Я знала, что Каден был прав. Поле битвы было усеяно маленькими коренастыми телами неизвестных мне существ. Это была кровавая бойня, но армии здесь не было. Никого, кроме Лиама и трупа огромного зубастого зверя. Он стоял на его изувеченном чешуйчатом теле. Спустившись по голове зверя, лежавшего с распахнутой пастью, Лиам спрыгнул на землю и вонзил в нее огромный пылающий меч. Затем он остановился и резко повернулся ко мне, словно мог меня увидеть. Я вздрогнула, возвращаясь к реальности. Свет в комнате замерцал изо всех сил пытаясь не потухнуть. Воздух сгустился, но ни один из нас не отвел взгляд. Я услышала, как Винсент кричит где-то вдалеке, умоляя Лиама подумать о том, что он делает. Толпа попятилась назад. Люди хватали друг друга за руки. Лиам бросил взгляд на Логана. Его челюсти сжались, и он снова пронзил меня взглядом. «Кровь за кровь. Моя жизнь связана с твоей, пока сделка не будет завершена. Я дарую жизнь твоей сестре в обмен на жизнь твоего Создателя. Она останется свободной, невредимой и живой, иначе сделка будет расторгнута». Взамен этого... «Твоя жизнь принадлежит мне!» Он сделал паузу, и следующие слова заставили меня пожалеть о том, что у меня нет других вариантов. «И я могу распорядиться ею, как захочу!» Моя ладонь горела, словно к ней прижали раскаленное клеймо. Но Лем не показал никакого дискомфорта. Едва эти слова сорвались с его губ, свет снова зажегся, загоревшись значительно ярче, чем раньше. Я выпустила логана и невера бросилась к нему. Она поймала его до того, как он коснулся земли и прижала к себе его измученное, окровавленное тело. Кровь залила ее шелковое платье, и он, не издавая ни звука, Нашел в себе силы крепко обнять жену. Несколько небожителей тут же подбежали к ним, чтобы помочь Логану подняться. «Нужно отвезти его к целителю», — сказала Невера, боюкая его как ребенка. Сквозь толпу протиснулся небожитель, на этот раз безоружный. Он подошел к Неверре и опустился на колени рядом с ней. «Пойдемте со мной, мы приготовим для него комнату». Взгляд Неверы скользнул по мне, словно она не знала, стоит ли ей благодарить меня или ненавидеть. В любом случае, сейчас это не имело значения. Я молча отвернулась, но заметила, что взгляд Лиама сфокусирован на мне. Моя ладонь продолжала гореть, И я задумалась, не променяла ли я одного монстра на другого.